получать у капиталистов деньги на такие дела, которым они не могли сочувствовать, только сами потом изумлялись, почему, собственно, дали. Существующая в каждой партии роль человека, умеющего доставать средства, была у социалистов давно ему отведена, очень ценилась и способствовала его возвышению. Однако Сарезье сразу почувствовал, что Блэквуд... Не из тех богачей, которые дают деньги только потому, что неловко и неудобно отказать. Гораздо легче было у него добиться личных выгод, получить, например, место юрисконсульта. При случае с Резье не отказался бы и от этого разумеется, в деле чистом и на условиях, совершенно обеспечивающих его политическую независимость. Но увеличение доходов у него всегда стояло на втором плане. Он был безукоризненно честным человеком, да и денег у него было вполне достаточно. Да, приятный вечер. Та русская дама очень мила, лениво думал Сарезье, выезжая на Плаз-де-Конкорде. Здесь еще три месяца тому назад стояли пушки. С крыши этого клуба прожектор всю ночь бороздил небо. Серезье вдруг охватила страстная радость от того, что война кончилась, от того, что Франция вышла победительницей, что это его город и его площадь, лучший город и лучшая площадь в мире, от того, что людям стало несравненно легче. Везде начиналась нормальная человеческая жизнь, а перед ним открывалась большая политическая карьера. Как многие политические деятели... Он говорил, что ненавидит политику. Точно он занимался ею по каким-то особым побуждениям, каких у других политических деятелей не было и не могло быть. Говорил он, впрочем, почти искренно, больно чувствовал на себе отрицательные стороны политики. Однако он и с этими сторонами страстно ее любил. Только политика давала настоящую славу, без сравнения с наукой, литературой, даже с театром. Сарезье был честолюбив и считал в людях необходимым здоровое честолюбие. Ему было бы, впрочем, нелегко определить, в чем заключается нездоровое. Он очень любил и свою партию, объясняя некоторые ее недостатки неумелым руководством главного вождя. Любил почти простодушно, как спортсмен, любит свою команду и считает ее, если не в настоящем, то в будущем, самой лучшей командой на свете. Ничто не заставляло его в свое время вступать именно в социалистическую партию. Серезье избрал ее по искреннему убеждению, но с годами инстинкты политического спорта стали в нем преобладать над взглядами, Он теперь просто по привычке относился свысока, насмешливо и недоверчиво ко всем другим партиям. Также искренно, или почти искренно, он утверждал, что ненавидит ораторские выступления. Этому никто не верил. Однако и в этом была доля правды, при легком кокетстве признанного всеми оратор. Серизе всходил на трибуну, не имея в руках ничего, кроме клочка бумаги. Неопытные люди делали вывод, будто он говорит без подготовки. В действительности он, тщательно это скрывая, готовился долгими часами к каждой большой речи, составлял план, кое-что писал, подготовлял остроты, шутки, боевые фразы, Старался даже предвидеть возможные возгласы с места и заранее придумывал на них победоносные ответы. Иногда об этих возгласах он уславливался заранее с приятелями из других партий. Разумеется, многое менялось во время речи, и почти всегда позднее он с досадой вспоминал, что пропустил какой-либо довод или удачную фразу. Приходилось порою и импровизировать. Но подготовка оказывалась очень полезной и для тех его выступлений, которые всем, кроме профессионалов, казались чистыми экспромтами, и в экспромт можно было вставить многое из подготовленного заранее. Подготовительная работа была порой мучительна. Всходя на трибуну, Сарезье нелегко справлялся с волнением. Однако речь — игра на трибуне. Он обычно по ней расхаживал...